но я так устала, что уселась на коврик, прислонила голову к стене и уснула. Вот, черт, чернила кончились. Надо пойти взять еще. Тот же день новыми чернилами. У леди Сары в столе всегда есть чернила. Вот я у нее и позаимствовала. Все равно не заметит. Утром меня растолкала ничуть не подобревшая миссис Чемперноун. Завтрака мне не дали зато сказали, что Ее Величество ожидает меня в приемном зале. В старом заляпанном с ног до головы костюме для верховой езды я поплелась за миссис Чемперноун, не переставая думать о Белли и Мазу, только бы им удалось убежать. В приемном зале королевы уже сидели и вышивали остальные фрейлины а леди Сара, ах, какая я красавица, штопала одну из своих нижних юбок. Королева была не на троне, но на стул, стоявший у окна, была наброшена ткань с гербом, так что встреча могла считаться вполне официальной. Она поманила меня рукой. Я приблизилась, остановившись в трех шагах, и опустилась перед королевой на колени. У ее величества белая кожа и очень темные глаза. Порой кажется, что они смотрят себе прямо в душу. И именно туда они смотрели сейчас. Я опустила глаза, стараясь не чувствовать себя маленькой и ничтожной, и стояла так на коленях довольно долго, пока... «И что же, ради бога, произошло нынче ночью?» — воскликнула королева. «Ты в своем уме, Грейс? Клянусь, я в жизни ничего подобного не слышала» и так далее, и тому подобное, отчаянно ругаясь. Я уж не буду писать, как именно она ругалась, поберегу ее репутацию. По большей части она на разные лады повторяла, что лорд Ворси нашел меня в этой проклятой часовне. — Так что, леди Грейс? — королева стиснула ручку кресла. — Как ты это объяснишь? Я вздохнула, чувствуя себя ужасно уставшей. Шея у меня совершенно занемела. Похоже, Элли и Мазу не поймали, иначе они тоже были бы здесь, в зале. Это меня очень успокоило. «Мы ждем ответа», — холодно повторила королева. «Я хотела э, взглянуть на сэра Джеральда в последний раз». «Зачем?» «Прошу прощения, ваше величество, просто захотелось». Я вздохнула и подняла на королеву глаза. «Ты хотя бы молилась?» — спросила та. «Нет, ваше величество, не успела». Пришел лорд Уорси. Королева, похоже, была очень недовольна. Лорд Уорси сказал, что в часовне никого больше не было, и что у нас нет повода обвинять тебя в дурных намерениях. Но ты должна беречь свою репутацию, Грейс, никогда больше так не делай. Подобные поступки не к лицу молодой леди и моей фрейлине. — Хорошо, ваше величество, — еще раз вздохнув, ответила я. Наконец королева сказала. — Возвращайся к себе в спальню, Грейс, и оставайся там, пока я за тобой не пришлю. Наверное, это бал святого Валентина, и все, что потом случилось, так на тебя подействовали. Я попрошу доктора Кавендиша проверить, здорова ли ты. Я стояла, все так же опустив голову, надеясь, что королева не столь сердита, как кажется. И тут ее величество наклонилось к моему уху. Я заметила, что фрейлины смотрят на нас во все глаза, но они не расслышали ни единого ее слова. — Послушай, Грейс, ты ставишь меня в очень неловкое положение. Я не могу прилюдно одобрять столь безумный поступок, — прошептала королева.